Глава 12. Терки. Сегодня мороз сильный, задумчиво произнесла Ленка. И что? не понял я, боишься замерзнуть, или термобельё забыло надеть? Кузов, а ты не забыл, что зомби сейчас замерзли? Встала в позу самовара. А то, что особые сейчас еле двигаются, тоже из головы вылетело. Мря, это я что-то как-то да! Не в попад, ответил я и почесал макушку. «Ладно, справлялись же мы раньше как-то без этого. Давай, грузись в машину, разберемся. Мы, по идее, вообще без стрельбы должны обойтись. Дорога, свободная от машин, едем легко без каких-либо проблем. Зима вообще хорошая штука, особенно когда мороз. Можно заниматься делами, не оглядываясь назад. Нет, бдительности терять не стоит». Всегда есть шанс хлопотать пулю в спину. Зато нет никакой угрозы от мертвяков. Правда, говорят, вместе с попаданцами к нам проваливаются и другие твари. Но я их пока не видел. Да и умирают от пули они быстрее, чем любой зомби. Уж не страшнее качка по-любому. Люберцы – подмосковный город. Когда-то был чистым и красивым. Сейчас здесь царит запустение. Пустые провалы окон, безлюдные улицы – Кое-где замерзшие мертвяки. Правда, сейчас это редкость. Раньше в любой подворотне можно было толпу найти. Сейчас же они разбрелись повсюду. Морты умеют собирать их стаи. Но и они начали дорожить своими ресурсами. За последние полтора года мы сильно проредили популяцию мертвецов. Оно, конечно, если всех в одну кучу собрать, то мы вряд ли выстоим. Но ведь кроме нас есть еще люди. Например, вот эти, к которым мы сейчас едем на переговоры. Картина мира стала более или менее понятна. Его откатили к самому началу. Идет вялая война между нами и мортами. Посередине мертвяки и некоторые общины выживших. Полноценными боевыми действиями это не назвать. Но при столкновении между нами и древними всегда стрельба. Чаще всего побеждаем мы в силу своей природы, наверное. Хотя бывают моменты, когда победа остается за расой мортов. Сейчас Лебедев мутит какую-то очередную интригу со своими соплеменниками. Говорит, что есть община древних где-то под Тверью. Уж не знаю, что из этого получится, но надеюсь, ничего хорошего. У него, видите ли, цель есть, мечта идиота. Хочешь, чтобы люди и морты стали жить в мире и согласии. Мол, у каждого есть право на жизнь, и все такое. Пусть цивилизация развивается на обе формы жизни. «Приехали, дальше пешком», — оповестил Саня. «Тем самым выбив меня из размышлений». «Выгружаемся!» – скомандовал я. «Идем всей группой! Когда будем почти на месте, займете снайперские позиции!» Туз взял под контроль здание железнодорожного вокзала. «Вполне правильный выбор, если учесть стратегический момент. Железка всегда будет приносить прибыли собирать рядом множество складов. Сейчас зимой им наверняка не сладко. Протопить здание вокзала – задача не из легких». Даже странно, что они решили переселиться осенью, под холода и морозы. Хотя это позволит спокойно организоваться без участия мертвяков. А с теплом наверняка вопрос решили. Не на морозе же они спят, в конце-то концов. К зданию вокзала подходили втроем, я, Саня и Хатабыч. Ленка и еще три снайпера уже заняли позиции и распределились по району. Как только пришло сообщение от Ленки, что все на местах и имеют полный обзор местности, мы двинулись на переговоры. «На месте стой, раз-два!» – раздался голос сзади. «Кто такие? Чего надо?» Этого парня мы заметили давно. Он прятался в одном из зданий на подходе. Видимо, это был секрет туза. Но курение на посту даже в дневное время суток почти на сто процентов выдает часового. Как бы тот ни прятался. А по запаху дыма мы быстро определили, где он находится. Дальше дело техники. Изредка смотреть за спину и шевелить ушами. «Мы к тузу», — ответил я. «Переговорщики от Кремля». «А, мажоры», — с пониманием кивнул тот. «Стойте здесь, сейчас доложу». Он достал рацию и некоторое время вел переговоры. Что он там произносил, было не совсем понятно. Так бормотание доносилось не более. «Сейчас вас встретят», — наконец сказал он. «Но оружие, ребят, придется сдать». Это с чего вдруг? начал было Саня, но я остановил его, положив руку на плечо. Надо, сдадим, кивнул я. Только вернуть не забудьте. Посмотрим на ваше поведение. Заулыбался часовой? Но, увидев хмурый взгляд Хатабыча, исправился. Да шучу я, не нужны нам ваши пуколки. Буквально через несколько минут из здания вокзала вышли двое с автоматами, еще двое появились на крыше, да и в окнах началось какое-то движение. Пошли! Грубо скомандовал один из вышедших и сплюнул себе под ноги. Когда я проходил мимо него, он толкнул меня автоматом в плечо. «Слушай ты!» – остановился я и посмотрел ему в глаза. «Я не твой пленный. Еще раз такое сделаешь, я тебе челюсть сломаю». Че? попытался начать борзить тот. «Клин, хорош!» – остановил его второй. «Наше дело сопроводить и обшмонать. Не создавай конфликт». «А ты мне не хозяин, понял?» В очередной раз сплюнул Клин, но больше меня не трогал. Мы вошли в здание вокзала. И в наушники тут же раздался недовольный голос Ленки. «Кузов, я вас не вижу. Идите к окну, или вы останетесь без прикрытия». Отвечать я не стал. Вместо этого скинул рюкзак, автомат. Достал пистолет и, положив его сверху, развел руки в стороны. Клин небрежно похлопал меня руками по бокам, обыскивая на наличие скрытого оружия. Вокзал выглядел почти как бомжатник. Его поделили перегородками на более мелкие отделы и в каждую установили печки-буржуйки. Таким образом, не нужно было протапливать весь зал целиком, а только отдельные комнатки. Люди в основном одеты во что попало – фуфайки, куча кофты, курток. Редко кто имел теплый зимний камуфляж или рабочий комбинезон. На нас смотрели с презрением и злобой, даже не пытаясь ее скрыть. Мы прошли к дальней лестнице и поднялись на второй этаж. Здесь уже квартировались в отдельных кабинетах. Видимо, это были приближенные к тузу, ну или блатные. Одето уже хорошо, тепло, костюмы чистые, рожи сытые. Нас завели в один из кабинетов, некогда бывший у директора вокзала. А сейчас его занял главарь Люберецкой общины. В приемной находился его деловой кабинет. А в кабинете директора, видимо, была спальня. Вышел туз именно из нее, дав возможность заглянуть туда краем глаза. Крепкий мужик, сухой, с цепким и строгим взглядом. От него исходила сила и уверенность. С другой стороны, слабак бы не смог подмять под себя блатных. Деньги сейчас не являются стимулом, так что вряд ли он купил их. «Проходите», — без прелюдии начал он. «Чем обязан?» «Поговорить нужно», — ответил я. «Нужно, говори». Усмехнулся он и залил кипятком кружку с растворимым кофе. Чайник он разогревал на газовой походной горелке. «Твои люди постоянно открывают стрельбу, когда рядом появляются наши». «Принял я правила игры. Это нужно прекращать». «Не лезь на мою землю, и все будет хорошо». Пожал плечами тот. «Не вижу никаких проблем». «А где заканчивается твоя земля?» Спросил я. «Пока на линии МКАД», ответил тот. «Летом посмотрим». «Ты бессмертный, что ли?» Не выдержал я. «Или думаешь, мы тебя нагнуть не сможем?» «А что же ты тогда сюда ныть пришел?» Поднял на меня спокойный взгляд тот. «Похоже на то, что я здесь ною?» Удивился я. «Короче, слушай сюда, мажор», — металлическим тоном сказал Туз. «Мы пришли на эту землю. Нравится тебе это или нет? Будете мешаться под ногами, не обижайтесь». «Туз, ты вроде не глупый мужик», — продолжил я. «Зачем тебе все это? Делить нам нечего, кроме общего врага. Если тебе нужно что-то, мы поможем. Сейчас не то время, чтобы устраивать грызню между собой». «Ошибаешься, мажор». «Именно сейчас то самое время», — откинувшись на спинку кресла, ответил тот. «Кто сейчас подомнет под себя больший кусок, тот и будет в шоколаде. От вас мне ничего не нужно. Хотите жить мирно? Забудьте про юго-запад Москвы». «Какой я тебе мажор?» — спросил я. «Ты из кремлевских?» — оставаясь все таким же спокойным, спросил Туз. «Я вроде представился твоим людям. Неужели не доложили?» — съязвил я. «Логику не видишь?» — усмехнулся Туз. «Я тебя услышал!» — кивнул я. «Но поверь мне, ты ошибаешься. Когда морты придут за вами, мы пальцем не шевельнем, чтобы вам помочь. Забирай свой юго-запад, но даже не думай сунуться за его пределы. Понял? Это что, жест доброй воли?» — усмехнулся Тот и поднял кружку. «Шаг влево сделай!» — раздался голос Лены в наушнике. «Я сделал шаг в сторону». И тут же кружка с кофе разлетелась в руках Туза, обдав того кипятком. «Мы друг друга поняли?» – спросил я. «Ты сейчас меня на понт, что ли, взять хотел?» – расхохотался Туз. «Пацан, да твоих снайперов, если нужно, через минуту холодными сделают, а бабу их главную раком прямо на крыше загнут». «Мы договорились», – с нажимом спросил я. «Только за то, что ты меня развеселил?» – кивнул тот. «Я не лезу к вам, вы ко мне, и будем жить мирно и дружно, а уж с яйцеголовыми я как-нибудь сам разберусь». «Дело твое!» — кивнул я и собрался было на выход. «Постой!» — задержал меня туз. «К тебе не приходил странный человек». «У меня полно странных людей!» — усмехнулся я. «Ты бы уточнил!» «Да фиг его поймешь!» — задумался тот. «Молчаливый такой, оружие не носит». «Внешность такая, как у агента разведки, Пик запомнишь, называет себя Зум». «Нет, не встречал». «Немного подумав, ответил я. А зачем он тебе?» «Это уже не твое дело», — сказал тот. «Я так, на всякий случай. Вдруг встречу. Можешь что передать?» — улыбнулся я. «Ладно, бывай, Кузов», — с усмешкой произнес Туз, показав мне, что прекрасно осведомлен о гости. «Не держи зла, просто жизнь такая. Мне нельзя быть слабым». «Это не было бы слабостью», — сказал я, взявшись за ручку двери. «В твоем мире да», — ответил тот, и я покинул его кабинет. Внизу меня дожидался Саня. Котабыч поднялся со мной на второй этаж, но в кабинет не входил. Я принял назад свои вещи, накинул рюкзак и проверил оружие на наличие патронов. «У нас не воруют», — с усмешкой ответил Клин. Я не стал реагировать и повернулся к выходу. Но, видимо, Клин не просто так имел эту кличку. Или он клинический идиот, или реально в мозгах что-то заклинило. Вместо того, чтобы дать нам спокойно уйти, он решил повторить свой глупый поступок и подтолкнуть меня прикладом автомата. Получив тычок в спину, я резко развернулся, придавил его автомат левой рукой, а правой нанес удар по самому кончику нижней челюсти. Глаза Клина сошлись на переносице, и он сложился словно карточный домик. Банда туза тут же оживилась и ощетинилась стволами в нашу сторону. «А ну, цыц!» – раздался властный голос со стороны дальней лестницы. «Пусть идут!» Я кивнул тузу, и мы спокойно вышли на улицу. Мимо секрета тоже прошли спокойно. Я специально даже рукой махнул часовому, когда мы проходили мимо. Со своими встретились минут через сорок. Загрузились в машину и уехали обратно в Кремль. Все прошло не совсем так, как хотелось. Но все равно лучше, чем война со своими. Хоть я и ненавижу урок, туз оказался вполне годным человеком. Да, со своими закидонами. Но он умный и опасный противник. Лучше так, чем терять людей в нелепых стычках. Но теперь моя голова была занята еще одним персонажем. Зум. Все называют его странным типом. Не носит оружие. А в наше время это более чем странно. Не скажи мне о нем, Кач, наш бармен. Я бы сейчас даже и не стал себе голову забивать. но информация была он интересовался нами а сейчас вот почему то был интересен тузу встретить бы его поговорить от мысли отвлек отборной мацани и резкое торможение которое потянуло машину юзом грузовик остановился буквально в полуметре от стоящего посреди дороги чудовища эта тварь серая кожа без какого либо намека на шерсть или одежду опиралась на передние длинные лапы ее нижние конечности были короче раза в три но имели большие черные когти. Впрочем, на передних я рассмотрел точно такие же. Пасть усеяна множеством мелких, как иглы зубов, из нее тянулась слюна, а когда она капнула на замерзший асфальт, то послышалось шипение и повалился из-за дым. Тварь закричала каким-то ультразвуком, больно ударив по ушам, и сорвалась с места, перепрыгнув наш грузовик. Ее тень мелькнула между домов и пропала из виду окончательно. «Это, блин, что такое было сейчас?» Трясущимися руками вытер со лба под Саня. «Первый раз такое вижу. А здоровая какая! Метра три, наверное». Я молча покинул машину и направился к месту, куда капнули слюни этой твари. Вместо лужицы слизи я обнаружил ямку глубиной около 30 сантиметров. «Нифига себе, сопля!» – пробормотал я. «Чего там?» – с любопытством спросила Ленка, заметив мой озадаченный вид. «У этой штуки сопли из кислоты», — ответил я. «Твою мать, чужой!» — произнес Хатабыч, неведомо когда подошедший ко мне. Я даже вздрогнул от неожиданности. «У чужого хвост был», — помотал я головой. «Да и черные они, и вообще не очень похож. И у них не слюни, а кровь из кислоты была». «Да пофигу», — отмахнулся тот. «Будет чужой, нужно же его как-то называть». «А, ну если в этом плане, то да», — согласился я. «Интересно, это очередное изобретение амортов или гости из другого мира?» «А ты бы спросил», — пихнул меня Хатабыч локтем в бок и заулыбался. «Капец ты, Петросян!» — плюнул я и направился назад в машину. «Не, ну а что ты такой серьезный-то?» — догнал меня Хатабыч. «Ты сам-то как думаешь?» — огрызнулся я. «Этих нам еще не хватало для полного счастья». «Хорошо, что на нас не набросилось», – прокомментировал Саня. «Брррр, жуть какая!» – передернула плечами Лена. «Поехали, чего встал?» Кремль продолжал жить своей жизнью, независимо от того, были мы на выезде или уже вернулись. Все налажено, и многие заботы уже превратились в рутину. На въезде в Спасские ворота стояла вереница машин. Люди возвращались со своих заданий, спешили в тепло и уют. Относительный, конечно, но тем не менее. Внутри уже вовсю шла подготовка к Новому году. Буквально через пару недель состоится праздник. Будет звучать музыка, накроют столы. Не повезет только тем, чьи смены выпадут на посты. Но и они успеют присоединиться к торжеству. Просто какое-то время придется наблюдать за гуляющими со стены. «Машину в бокс!» – скомандовал я, когда мы прошли проверку в воротах и въехали внутрь. «Ну и всем спасибо, все свободны!» «Проверка, конечно, так. Нас уже знают. Просто убедились, что свои и запустили. Однако бывало и такое, что нас посещали чужие. Например, с общины чумы приезжали. К там или просто по делам. Несколько раз были гости от кума. Вскоре, когда введут деньги, поток людей увеличится, начнут организовываться рынки. Вот тогда придется попотеть и охранникам на воротах и проверяющим. Хорошо, что мы успели перевести укрепление укрепления СМКАДа». И теперь они были выставлены буферной зоной вокруг площади. Не ахти, конечно, стены, но при атаке мертвяков дадут достаточно времени, чтобы успеть спрятаться внутри. Я еще раз осмотрел суету на воротах. Скоро их закроют, и до утра больше никто не войдет и не выйдет. Улыбнувшись самому себе, я развернулся и направился в кабинет к Машке. Нужно доложить о том, как прошли переговоры. — Ты что сделал? — спросила она в очередной раз. «Мать, ты что, глухая?» — усмехнулся я. «Я отдал им весь юго-запад Москвы». «Зачем, Сереж?» — сложила она руки на груди. «У нас там шесть убежищ находится. Там полно провизии и оружия. Кто тебя просил?» «Ты сама сказала договориться», — пожал я плечами. «Вот я и договорился. Маш, не зуди, а? Ты не видела, как они живут». «Да мне насрать!» — возмутилась она. «Они сами сделали этот выбор». «Другое дело, если бы они согласились на союз». «Маш, они согласились на союз», – жестко ответил я. «Просто условия этого союза такие. Или мы их принимаем, или нет. Решать тебе». «А почему мне?» Тут же включила заднюю жена. «Ты накосячил, ты и разгребай». «Предлагаешь вырезать их под ноль?» – усмехнулся я. «Нет, конечно», – продолжила возмущаться она. «Но что-то делать нужно». «Успокойся ты, колгота, блин!» — начал злиться я. «Все, мы добазарились. Сейчас есть два выхода. Или мы отдаем им юго-запад, или начинаем войну. На другие условия они не согласны». «Блин, что же за день-то сегодня такой?» — устало опустилась кресло Машка. «Вот все через жопу». «А что случилось-то?» — спросил я. «Да какой-то урод украл один из блоков управления в соборе». Сказала она и достала бутылку вина из шкафчика. «Что?» Теперь уже подпрыгнул я. «Как? Когда?» «Сегодня, как только вы уехали», ответила Машка, наливая себе бокал темно-красной жидкости. Зашел в собор, пока там никого не было. Отсоединил один из блоков и вынес вместе с очками и перчатками. «Как он выглядел?» Спросил я. «А никто не знает», пожала она плечами. «Заметили фигуру в каком-то плаще и капюшоне на входе. А как и когда?» И уж тем более, куда он делся, никто не знает. «Кого хоть вынесли-то?» Немного успокоившись, спросил я. «Прыгуна», — сказала Машка и сделала глоток. «Ты же мент, найти не можешь?» Подколол ее я. «Ладно, не ори». Увидев ее взгляд, выставил я руки вперед. «Поищем завтра».